Подписал его? Снова, почему? Представим себе аналогичную ситуацию, скажем, в области литературы. Допустим, что любой из значительных поэтов XVIII века, будь то Державин или Херасков, вдруг совершенно неожиданно изменил своим литературным пристрастием той традиции, которой он всецело принадлежал. То есть, пользуясь языковыми принципами XVIII-начала XIX века, создавая свои основные произведения в современных ему традициях, поэт самым неожиданным образом стал бы пропагандировать для употребления древнерусский язык, язык эпохи слова о полку Игореве. И не только пропагандировать, но и обращаться в высшие государственные инстанции с целью доказать правомерность такого умозаключения. Если бы поэт, как передовой человек своей эпохи, хотел бы акцентировать внимание общественности на важности изучения языка давно ушедшего времени, то он мог попросту издать древнерусские тексты, прокомментировать их, выступить со статьей наконец, отразить свои устремления в своем литературном творчестве, в языке своих сочинений. Так и поступали современники, издав то же слово о полку Игореве, работая над его переводами и толкованиями. Но поэт не взялся бы составлять проект реорганизации языка в общегосударственном масштабе, Это было бы просто нелепо. Для примера можно обратиться к архитектуре. Зодчик-классицист, ученик ведущих мастеров Европы, вряд ли стал бы добиваться того, чтобы перейти к повсеместному строительству деревянных изб. Во всей этой простой логике есть один изъян. Настоящий патриот не поступил бы так, как мы говорили, если бы проблемы, взволновавшие его, не были чрезвычайно важными и экстренными для судеб российской культуры. А проблема сохранения музыкального наследия России была именно такова. Передовой мыслитель, даже работавший в русле новейших музыкальных форм, мог, понимая всю нелепость своих высказываний, выступить с таким призывом. В же его личного авторитета, его собственного положения и привычного для современников творческого облика тому, что он выдвигал, и могло заставить его выступить анонимно. Башнянский занимал один из главных государственных постов в музыкальном мире России. Традиции придворной перческой капеллы были крепки и столь устояли, что показалось бы, Более чем странным, если бы руководитель ее вдруг стал опровергать сам себя. Видимо, для этого потребовался более осторожный ход, более гибкая тактика. В таких условиях и мог зародиться проект об отпечатании древнего российского крюкового пения. Вспомним, как в аналогичных случаях выступали современники Бортнянского, пытаясь защитить свои идеи. Многие литераторы в различных журналах печатали свои статьи, подписываясь выдуманными именами, а иногда и вовсе не подписываясь не ставил своего имени на сборнике народных русских песен львов. Под инициалами С.П. скрылся автор трактата «Письмо о производимом действии музыкою в сердце человеческом», напечатанном в ежемесячных сочинениях «К пользе и увеселению служащих» в 1756 году. Исследователи считают, что им был литератор с а Порошин, по какой-то причине не посмевший открыто обнародовать свои воспитательные идеи. Дмитрий Степанович Бортнянский зачастую выступал анонимно в своих музыкальных сочинениях, особенно когда они носили, так сказать, универсальный характер, и указание на авторство оказывалось не совсем уместно. Так, к примеру, как мы уже знаем, без указания на автора введена была в оборот общегосударственная литургия Бортнянского, упоминаемая, кстати, в тексте проекта. Точно так же композитор никогда не указывал своего авторства в текстах своих концертов. Можно, конечно, с полной очевидностью вернуться и к заключению, что автором проекта был не Бортнянский. Ведь идея возникла именно в недрах капеллы. Документ сохранялся до поры до времени в ее стенах. Из нее он попал в руки позднейших исследователей. Так или иначе, все закручивается вокруг Бортнянского. Он действительно мог попросить кого-нибудь из своего окружения подготовить для него докладную записку о клюковом пении. Ее мог написать и кто-то другой, а затем подать Бортнянскому как директору капеллы на рассмотрение – Очевидно, что композитор хранил у себя этот проект, быть может, с целью переработать и двинуть дальше. Он мог советоваться со знающими людьми, не спеша сразу же пустить бумагу в дело. Наконец, он мог просто не успеть закончить его подготовку. И, видимо, после него не осталось ни одного, занимавшего достаточно крупное положение человека, способного оказать проекту реальную поддержку. Не взялись за это ни Львов, руководивший капеллой вскоре после кончины Бортнянского, и, по утверждению Стасова, будто бы считавший проект фальшивым и подложным. Ни Сахаров, впервые описавший его всего-навсего через два десятилетия по смерти его составителя, когда актуальность документа еще была вполне очевидна. Лишь Вяземский и его общество частично начали эту работу, но полноты в издании и комментировании древнерусского музыкального наследия, к чему призывал проект, не мог осуществить никто. Поэтому-то споре или не споре о том, писал ли проект своей рукой Бортнянский или нет, предполагая или отвергая существование некоего другого лица, действительного автора, следует остановиться на одном существенном, по нашему мнению, выводе. Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения должен называть так, как он вошел не только в научный оборот, но и в наше культурное наследие, в нашу память. Проект Бортнянского». Наименование это по достоинству отражает многосложный период в музыкальной истории России, отдает дань памяти замечательному композитору. столь2